Женихи Пенелопы Отечеством Одиссея был остров Итака, как было сказано выше, находящийся к западу от Аккорноонии. Здесь, как и у Фиаков, было несколько родовых вождей, но главою их всех был Одиссей. Так как он уже почти 20 лет был в отсутствии, на острове воцарился величайший беспорядок, и вожди, в особенности молодые, неистовывали с наглой дерзостью. Мать Одиссея умерла с горя, а престарелый отец Лаэрт жил вдали от города, возделывая свой виноградник. Благородная супруга Одиссея Пенелопа проводила жизнь в слезах, оплакивая отсутствующего супруга и расхищение своего богатого дома. Она была прекрасна, богата, умна и благонравна, и все это побуждало многих искать ее руки, так как никто уже не верил в возможность возвращения Одиссея. Женихи требовали, чтобы благородная женщина вернулась к своему отцу и вышла замуж за того, кого сама выберет, остальные же уступят. Но Пенелопа продолжала хранить в своем сердце образ благородного Одиссея и отвергала вступление во второй брак. Этим она еще больше раздражала заносчивых искателей ее руки. «Хорошо же, — говорили они упрямо, — мы все-таки принудим тебя к этому». «Каждый день мы будем пировать в твоем дворце, пользоваться твоими стадами и плодами и пить твое вино, пока ты не согласишься выйти замуж за кого-либо из нас». И с этого дня обширный дворец Одиссея всегда был полон дерзкими бражниками, истреблявшими его добро. Когда стало известно, что в этом доме всегда можно было найти веселое общество и свободный доступ к него, то охотников до перов находилось все больше и больше. И хотя все они величали себя женихами, но не было среди них ни одного, который был бы достоин жениться на Пенелопе. С самого острова Итаки женихов было 12, с соседнего острова Дулихия – 52, из Сама – 24 и 10 из закинфа Всех их сопровождали рабы, повара, вестники и певцы. Эта бесстыдная толпа более чем в 100 человек три года хозяйничала в чужом доме и пировала за чужой счет. Они являлись утром. Пастухи должны были пригонять быков, свиней и коз, служанки приносить хлеб и кушанье, а слуги вино. Начинался пир, шум и игры, а вечером женихи расходились по домам. Все это должна была переносить бедная Пенелопа, и не было никого, кто мог бы заступиться за нее. Единственный ее сын Телемах был еще слабым юношей. Да если бы он был в полной силе, что мог он сделать один против ста? День и ночь сидела бедная женщина в своей комнате с прислужницами и плакала. Когда же она появлялась в общей зале, то не могла считать себя в безопасности среди дикого буйства бесновавшейся толпы. Чтобы избавиться от притязаний женихов, Пенелопа придумала хитрость. «Послушайте», — обратилась она к женихам, — «я начну ткать полотно на саван престарелому мулаэрту Работа это займет много времени. Обещайте оставить меня в покое, пока я ее не закончу, и я исполню ваше желание». Женихи согласились, и Пенелопа начала ткать, но по ночам распускала всю искусную дневную работу, и таким образом тканье никогда не кончалось». Когда женихи узнали об этом, они стали неистовывать еще сильнее.